Глава сорок Ася осторожно захлопнула дверь и только потом повернулась к Владу. Мужчина смотрел так... горячо, со странной смесью отчаянной надежды и еле сдерживаемой радости, что Ася задохнулась и поспешно перевела взгляд на лобовое стекло. «А куда ты хочешь?» — хрипло спросил Морозов, Повернул ключи. Мотор мягко заурчал, показывая, что только решите, куда. А уж он-то не подведет. Ася опять посмотрела на Влада и пожала плечами. — Ты мужчина, ты и рули. Владислав резко выдохнул, пристегнулся и выразительно посмотрел на девушку. — Чего стоим? Кого ждем? За преувеличенно веселым тоном Ася пыталась спрятать нервозность. Тебя ждем, когда ты пристегнешься. Влад немного расслабился и улыбнулся. И куда мы едем? Поинтересовалась Реднова. Шоколад любишь? Знаю, любишь, сам себе кивнул Владислав. Мы едем в Красный Октябрь. «На ту самую фабрику?» — ахнула Ася. «А у них разве рабочий день не закончился?» «Не совсем на фабрику, хотя именно к ней мы и едем. В общем, сама увидишь». «Хорошо», — согласилась Ася. «Я потерплю. Но мне надо позвонить маме, она будет волноваться». «Конечно», — кивнул Владислав, — Я тоже сделаю пару звонков. Машина пробиралась по столичным улицам. Ася рассеянно следила за подсвеченными огнями пейзажами, мелькавшими за окном. «Ты давно знаешь, что я приезжаю к метро?» Наконец отмер Влад. «С прошлой недели», — ответила Ася, не поворачивая головы. «Тебя еще в сентябре увидела моя мама». Запомнила машину, а вчера рассказала мне. «Да, в сентябре увидеть было проще, чем сейчас», — сам себе кивнул головой Владислав. «Уже так рано темнеет». «Если бы не было освещения и мама не сказала бы, то я еще долго сама ничего не заметила бы», — согласилась девушка. «Обычно по сторонам не смотрю, тороплюсь домой или на работу». «Как работа?» «Нормально», — пожала плечами Ася. «Привыкла, даже нравится. Очень помог опыт работ, которые я получила в Энске у Велесова». «Ясно. Тему Велесова Влад развивать не хотел. По крайней мере, сейчас». «Так куда ты меня везешь? Девушка тоже решила сменить направление. На территории фабрики целый комплекс интересных заведений, скажем так, от ресторанов, кинотеатров и баров до арт-площадок разных тематик. Там всегда кипит жизнь и очень интересно. «Но я же не одета для таких мест», — испугалась Ася. «Не переживай, ты же не голая на работе ходишь, поэтому если твой наряд годится для переводчика, то вполне подойдет и для реки». «Для чего?» — ошарашенно переспросила Ася. «Ресторан «Река», — пояснил Влад. «Я уверен, что ты голодна, поэтому сначала поедим, а потом продолжим изучение «Красного октября», если, конечно, будет желание». Владислав предложил Асе руку, и ей показалось, что в момент прикосновения по ее руке и дальше по телу пробежал небольшой разряд тока. Судя по тому что Морозов резко выдохнул сквозь сжатые зубы, разряд проскакал и по его организму. Ресторан производил приятное впечатление, но Ася не могла сосредоточиться ни на чем. Ее глаза постоянно возвращались к Морозову. Они ели, говоря о чем-то совершенно постороннем, вздрагивая, если случайно соприкасались друг с другом. Чувствую себя, как подросток на первом свидании. Вдруг проговорил Влад и посмотрел в упор на Асю. «Прости, не могу больше». Он накрыл своей рукой руку девушки, осторожно сжал, погладил, поднес к губам и поцеловал. «Влад!» — трагическим шепотом возмутилась Реднова. «Ты что творишь? На нас же люди смотрят!» «Больше не буду», — пообещал мужчина. «Завтра рабочий день», — напомнила Ася. «Мне бы не хотелось надолго задерживаться». «Конечно», — согласился Владислав. «Я отвезу тебя». «Ты зачем меня караулишь у метро?» Наконец решилась задать мучивший ее вопрос Ася. «Чтобы увидеть...» — просто ответил Морозов. — Я скучаю. Несколько раз хотел подойти и поговорить, но так и не решился. — Так и не решился? — удивилась Ася. — Морозов, это точно ты. — Может быть, ты позволишь мне приходить к вам по воскресеньям? — с надеждой спросил мужчина. — Я бы водил вас с Катей в аквапарк. «Океанариум», «В кино и на выставке», «Куда сами захотите». «Катя очень скучает», — согласилась Ася. «Я не буду против вашего с ней общения, если, разумеется, ты продолжишь вести себя адекватно и гарантируешь, что с моей девочкой ничего не случится». «Спасибо», — еле сдерживая радость, ответил Владислав. «Я не допущу, чтобы с вами что-то случилось». Когда машина остановилась возле подъезда, Морозов обошел ее, открыл дверь, помог Асе выйти, задержал ее руку в своей. Но стоило девушке вопросительно на него посмотреть, отпустил и сделал шаг назад. «Не хочешь поздороваться с Катей?» — спросила Ася, правильно оценив умоляющий взгляд. «Очень хочу!» «Хорошо, пошли!» «Мама!» Я дома крикнула ася котенок ты где? Я рисую донеслось из комнат и в прихожую выглянула серьезная мордашка кати. Папа! Дочь взвизгнула и налетела как вихрь. Влад еле успел ее подхватить. Вы чего это в прихожей, как не родные? Правильно сориентировалась Мария Алексеевна. «Идите в комнату. У меня пирог поспел. Сейчас будем чай пить». Владислав нерешительно посмотрел на Асю. «Иди уже», — улыбнулась она, глядя на счастливое личико дочери. «Папа, у тебя выходной. Ты останешься с нами?» «Нет, Катюша». вмешалась мать, пока дочь не нафантазировала себе больше, чем она могла позволить. «Папа к нам пришел на час, попьет чаю с бабушкиным пирогом и поедет назад на работу. Но в воскресенье, если ты будешь себя хорошо вести, он опять придет и вы с ним пойдете погулять в... океанариум», — быстро сориентировался Морозов. «А воскресенье всего через два дня, так что ты даже соскучиться не успеешь». Счастливая Катя помогла бабушке накрыть стол в большой комнате. Сама размешала сахар в папиной чашке, тараторила безумолку, вывалила на отца все накопившиеся новости, рвалась немедленно показать, что она научилась в школе. Влад активно поддерживал разговор, на какое-то время даже забыв о сидящих рядом Марии Алексеевне и Анастасии. Время пролетело быстро. Котёнок. — мягко напомнила Анастасия, когда часы показали девять вечера. — Завтра рано вставать. Тебе в школу, мне на работу. Пора ложиться спать. Да и у папы с минуты на минуту отходит автобус. — Автобус на работу? — На работу. — покорно согласился Влад. Ему так не хотелось покидать этот уютный и теплый дом, но Ася права. Им всем завтра рано вставать. Он и так сегодня получил гораздо больше, чем мог надеяться. «Я обязательно приду в воскресенье. Ты же будешь меня ждать?» Влад говорил Кате, но смотрел при этом на Асю. «Буду, буду!» Запрыгала дочь и потянулась обнять отца. «Я тебя очень-очень люблю и всегда жду!» Я хорошо себя веду. Меня почти никогда не ругают. Мария Алексеевна срочно засобиралась на кухню, отворачивая лицо от внучки, а Ася проглотила комок в горле. Как она понимала дочь. на детство прошло без отца. Он умер, когда девочка была совсем крошкой и не могла его помнить. Как она завидовала подругам, которые по выходным ходили в кино с папой и мамой. или когда видела, как маленькая незнакомая девочка идет куда-то, держась за руку отца, или когда он ее катает на карусели, покупает мороженое и даже просто ругает за шалость. Говорят, что отец нужен сыну, но он не меньше нужен и дочери. Ведь именно на примере отца девочка учится общаться с противоположным полом, переносит его отношение к ней и к матери на представление о том, как должны строиться такие взаимоотношения. Отец — это тот, кто поддержит, защитит, научит. Нет, она не вправе лишать Катю папы, тем более что из Влада, к ее изумлению, отец получился просто образцовый. И это учитывая, что до весны этого года он о детях вообще не думал и как обращаться с ними понятия не имел. Наконец Морозов ушел, Катя улеглась спать, а Ася и Мария Алексеевна сели на кухне за очередной чашкой чаю. Говорили о чем? Спросила мать. Говорили, ответила дочь. Но больше ни о чем. Я предложила ему приходить по выходным к Кате, забирать ее и водить куда-нибудь, где можно отдохнуть с детьми. А ты. «Кто? Я. Ты с ними не будешь время проводить?» «Катя нуждается в отце и общении с ним. Зачем я буду им мешать?» — вздохнула Ася. «Насть, ну ты же не дурочка. Что ты говоришь такое? Когда эта мама может помешать дочери?» «Да Катя только счастлива будет, если вы вместе хотя бы один день в неделю будете проводить». Про Владислава я вообще молчу. «Ты меня прямо так и толкаешь назад к нему», — вздохнула Ася. «А ты прямо категорически против. Себя-то хоть не обманывай, дочь. Я же вижу, как ты на него реагируешь, и как он на тебя смотрит, тоже вижу». «Мы повторяемся», — покачала головой Ася. «Я не против, но я боюсь». «Вот просто боюсь, и всё. Понимаешь?» Еще одного разочарования я просто не переживу. Так что пусть пока все идет, как идет. Не прогонять Морозова, не форсировать события я не буду». «Ну и ладно», — сразу согласилась мать. «На шею ему вешаться и правда ни к чему. С этим, вон, Катюша прекрасно справляется. А ты просто не морось его». Постарайся общаться ровно и не надумывай себе то, чего нет. Не думай о плохом, думай о хорошем. «Мам, а ты папу любила?» — неожиданно перевела разговор Ася. «Мы почему-то о нем никогда не говорили». «Любила, как же без любви, дочка!» — вздохнула мать. Димка, отец твой, такой заводной был, веселый. Меня все на руках носил и манпасье покупал. Это конфетки такие, леденцы в железной круглой коробке. Я их очень любила. Как узнал об этом, он меня ими завалил. Поэтому и замуж второй раз не вышла. Да разве с ним кто-то сравнился бы? Хотя были мужчины, звали замуж, но не лежала душа, а еще боялась за тебя. Не каждый мужик может чужого ребенка принять, некоторые из своих-то не шибко привечают. Нет, не встретила я никого, кто смог бы затмить Дмитрия. Однолюб я. Похоже, я тоже однолюб, — криво улыбнулась Ася. Никого, кто затмил бы Морозова, не вижу. — Что? Есть кто интересуется? — Есть, — кивнула девушка. — Второй зам моего начальника, Вадим Мосин, ухаживает. — Ого! А что ты? Давно? Что раньше не рассказывала? Смотри-ка! У него именно Морозовская похоже и фамилия с той же буквы начинается. Я ничего не поощряю. Как устроилась на работу, так он и стал знаки внимания оказывать. Мужик вроде неплохой, но душа не лежит, понимаешь? Да, я заметила, что имена похожи. Это, наверное, рок какой-то. Расскажи об этом Вадиме. Да нечего рассказывать. поморщилась Ася. «Тридцать два ему. разведен, Детей нет. Комплименты, говорит. Конфеты дарит. Руку подать, дверь придержать. В следующий вторник пригласил в театр. Представляешь?» «В какой?» «Современник. На пять вечеров». Пойдешь? «Пойду, мама. Никогда в Москве в театре не была». Ужасно хочется. Но ты же понимаешь, что если принимаешь приглашение, то это тебя обязывает. Не маленькая. Все понимаю. Я предложила ему оплатить свой билет. Вадим перепугался и стал уверять, что это просто подарок, который меня ни к чему не обязывает. Так что в этом отношении все в порядке. Он нормальный мужик. Не Лавелас, не Альфонс. То-то и жалко, если нормальный. Не так их много нормальных, чтобы водить за нос, а он на тебя обожжется и потом на другой женщине обиду будет срывать. «Мам, я не планирую водить его за нос». Сразу сказала, чтобы ни на что не рассчитывал, кроме дружеских отношений. Вадим сказал, что его это устроит, и он не похож на таких, которые за обиду от одной женщины потом всем другим мстят. «Ох, Настя, смотри! А ну, как Владислав твой о кавалере прослышит! Кто знает, что он выкинет, ведь, видно же, прикипел к тебе мужик, всем сердцем прикипел, и опять же, ребенок у вас!» Влад по театрам не ходит. Это раз. Вадим не кавалер, мы просто вместе работаем. Это два. «И потом, что плохого, если я раз в жизни схожу в театр?» раз уж сам Влад до сих пор пригласить не додумался. Он-то давно бы додумался, если бы ты его не прогнала. Ладно, пошли спать поздно уже. Я верю, что ты у меня вполне взрослая и разумная, и новых проблем себе не создашь».